Книга девятая, охватывающая 12 часов. Глава первая. О тех, кому позволено и кому не позволительно писать истории подобные этой. В числе других соображений, побудивших меня к писанию этих вводных глав, было и то, что я смотрю на них как на своего рода знак или клеймо, по которому самый заурядный читатель может в будущем отличить то истинно и подлинно в таких исторических сочинениях, и что в них фальшиво и поддельно. Подобный отличительный знак, кажется, сделается скоро необходимым, так как благосклонный приём, оказанный в последнее время публикой такого рода произведениям двух или трёх писателей, поощрит, вероятно, многих других приняться за ту же работу. Так появится рой глупых и нелепых романов что повлечёт за собой большие убытки книгопродавцев или большую потерю времени и порчу нравов читателей, а часто даже распространение клеветы и злословия и ущерб доброму имени многих достойных и почтённых людей. Я не сомневаюсь, что остроумный редактор зрителя, ставя греческие и латинские эпиграфы во главе каждого номера, руководился преимущественно этим желанием «Охранить себя от посягательств тех бумагоморателей, которые, имея с писателями разве только то общее, что учитель чистописания научил их писать, нисколько не страшаться и не стыдяться присваивать себе то же звание, что и величайшие гении, уподобляясь достойному своему собрату из басни, без стеснения ревевшему по ослиному в львиной шкуре». Редактор зрителя. Редактор. На самом деле их было два: Стиль и Абиссум. Благодаря этим эпиграфам подражание зрителю сделалось невозможным для людей, не понимающих ни одной фразы на древних языках. Так и я обезопасил себя от подражания со стороны тех, кто не способен к влечённым размышлениям и у кого нет даже настолько знаний, чтобы написать статью по общему вопросу Я не хочу этим сказать, будто главное достоинство такого рода повествований заключается в этих вводных главах. Дело лишь в том, что части чисто повествовательные гораздо более удобны для подражания, чем те, которые состоят из наблюдений и размышлений. Здесь я имею в виду таких подражателей, как Роу, подражавший Шекспиру, или как те римляне, что по словам «Горация», подражали катону, оставляя непокрытыми ноги и корча кислые рожи. Горо, Николас, 1674-1718, английский драматург, один из первых редакторов и издателей сочинений Шекспира. По словам Горация, Гораций послания. Сочиняет интересные истории. И хорошо их рассказывать, удаётся, может быть, только редким талантам. И я, смотря на это, я почти не встречал людей, которые поколебались бы взяться за то и другое. И если мы посмотрим романы и повести, которыми завален рынок, то я думаю, с полным правом сможем заключить, что большая часть их авторов не решилась бы попробовать свои зубы, если позволите нам употребить такое выражение, на другом роде литературы и не могла бы связать десятка предложений о любом другом предмете. Скрибимус индокти доктикве пассиму. Можно справедливо сказать об историке и биографии, чем о каком-либо другом роде писателей, ибо все искусства и науки и даже критика требуют хотя бы малой степени образованности и знаний. Скрибимус индокти докти кве пассим мышь и умелы и неуч стихи сочиняем повсюду перевод с фиата горации послание исключение может быть составляет поэзия но она требует гармонии или чего-нибудь похожего на гармонию тогда как для сочинения романов и повестей нужны только бумага, перья и чернила, да физическая способность ими пользоваться. Как показывает их произведение, видимо, и актеры того же мнения, и таково же должно быть мнение их читателей, если только у них есть читатели. Отсюда проистекает то всеобщее презрение, с каким свет всегда судящий о целом по большинству относится ко всем писателям-историкам, если они черпают свои материалы не из архивов, Именно боязнь этого презрения заставила нас так тщательно избегать термина роман, которым мы при других обстоятельствах были бы вполне удовлетворены. Впрочем, труд наш имеет достаточное право называться историей, поскольку все наши действующие лица заимствованы из такого авторитетного источника, как великая книга самой природы, о чём мы уже говорили в другом месте по другому месте, то есть во вступительных главах книг, первый и седьмой, и других шестих романа. Он несомненно заслуживает некоторого отличия от тех сочинений, которые один из остроумнейших людей рассматривал только как продукт некоего проритус или лучше сказать, расслабленного мозга. Проритус зуда латинской. Но помимо бесчестия, бросаемого таким образом на один из полезнейших и занимательнейших литературных жанров, есть достаточно основания опасаться, что, поощряя таких авторов, мы повинны будем еще и в иного рода бесчестие. Я разумею доброе имя многих почтенных и достойных членов общества, ибо тупоголовые писатели, подобно тупоголовым друзьям, Не всегда бывает безобидный. У тех и у других достаточно длинный язык, чтобы сказать вещь непристойную или оскорбительную. И если высказанные нами мнения справедливы, то нечего удивляться, что произведения, выходящие из такого грязного источника, сами нечисты и способны заморать других. И вот, чтобы предотвратить на будущее время неумеренное злопотребление досугом, литературой и свободой печати, особенно в виду того, что оно грозит теперь свету более, чем когда-либо, я смелис указать здесь некоторые качества, каждый из которых в высокой степени необходим для такого рода историков. Первый из них гений, без обильных плостов которого никакое прилежание, говорит Гораций, не принесёт нам пользы. Под гением я разумею ту силу или вернее те силы души, которые способны проникать все предметы, доступные нашему познанию, и схватывать их существенные особенности. Силы эти — не что иное, как изобретательность и суждение. Обе вместе они называются собирательным именем гений, потому что это дары природы, которые мы приносим с собой на свет. По поводу каждой из них, кажется, многие впадали в большое заблуждение, ибо вовремя Под изобретательностью, как я полагаю, обыкновенно понимают творческую способность, что давало бы право большинству сочинителей романов притязать на нее между тем, как в действительности под изобретательностью следует подразумевать, и таково точное значение этого слова, не более как способность открывать, находить, или говоря точнее, способность быстро и глубоко проникать в истинную сущность всех предметов нашего ведения». Способность эта, я полагаю, едва ли может существовать, не сопутствуемая суждением, ибо для меня непостижимо, каким образом можем мы открыть истинную сущность двух вещей, не познав их различия. Последнее же, бесспорно, есть дело суждения. И все-таки некоторые умные люди, заодно со всеми дураками на свете, утверждали, будто эти способности редко или даже никогда не могут не совмещается в одном и том же лице. Но хотя бы они и совмещались, их ещё недостаточно для достижения нашей цели, если нет доброй дозы образования. В подтверждение я мог бы снова привести авторитет Горация и многих других, если он необходим для доказательства того, что инструменты бесполезны работнику, если они не отточены искусством или если он не знает, как их приложить к делу или не имеет материала, над которым должен трудиться. Все это дается образованием, ибо природа может снабдить нас только способностями, или, как я предпочитаю выразиться образно, орудиями нашей профессии. Образование должно приспособить их к употреблению, должно преподать правила, как ими пользоваться, и, наконец, должно доставить, по крайней мере, часть материала. Основательные познания в истории и литературе для этого совершенно необходимы. Разыгрывать роль историка, не обладая ими, так же тщетно, как пытаться построить дом, не имея брёвен или извёстки, кирпича или камня. Гомер и Мильтон, правда, украсили произведения свои гармонией, однако оба были историками в нашем смысле слова. Оба были образованнейшими людьми своего времени. Но есть и другой род знаний, которых не в состоянии доставить никакое образование, а может дать только общение с живыми людьми. Они в такой мере необходимы для понимания человеческих характеров, что самыми глубокими невеждами в этом отношении являются учёные педанты, всю жизнь свою провевшие в колледжах над книгами. Ибо как бы тонко человеческая природа ни была изображена писателями, Настоящие практические сведения о людях мы можем вынести только из общения с ними. Подобным же образом дело обстоит со всеми другими знаниями. Ни медицину, ни юриспруденцию невозможно изучить практически по книгам. Даже фермер, плантатор, садовник должны совершенствовать опытом начальные сведения, приобретенные ими из чтения. Как бы тщательно обучать. Мне писал растение гениальный мистер Миллер. Он сам посоветовал бы своему ученику посмотреть это растение в саду. Миллер Филипп, 1691-1771, английский ботаник, директор аптекарского сада в Лондоне, составил словарь растений, переведённый на другие европейские языки. Если мы должны признать, что самые тонкие штрихи Шекспира, Джонсона, Вичерли или Отвия не откроют читателю тех черт природы, какие покажет ему вдумчивая игра Гаррика Сибер или Клайф, то и на подмостках действительной жизни характер проявляется в более живом и резком свете, чем он может быть описан. Гаррика здесь особенно уместно назвать именно этого великого актёра и этих двух справедливо прославленных актрис, потому что все трое образовали себя изучением одной только природы, а не подражанием своим предшественникам. Этим и объясняется, что они превзошли всех их, качество которого никогда не достигнет роболепное стадо подражателей. Примечание автора. Хибер Сюзанна 1714-1766, актриса театра Drury Lane. Глайф Катерина 1716-1785, актриса того же театра. Они сохранили восторженные отзывы гаррика, Генделя и других видных людей того времени. Исполняла ряд ведущих ролей в пьесах Фильдинга. И если таковы даже тонкие и яркие описания великих писателей, взятые ими из жизни, то что же говорить о писателе, заимствующем свои образы не из природы, а из книг? Его характеры — только бледная копия с копией, и не могут иметь ни верности, ни жилости оригинала. Это общение нашего историка с людьми должно быть самым широким. То есть он должен общаться с людьми всех званий и состояний, потому что знание так называемого высшего общества не научит его жизни людей низшего класса, и эконверсо, знакомство с нижней частью человечества не откроет ему нравов высшей его части. Эконверсо, наоборот, латинской И хотя может показаться, что знание каждого из этих классов ему достаточно для описания по крайней мере того круга, в котором он вращается, однако и в этом случае он будет далёк от совершенства. В самом деле, глубокости каждого класса познаются на деле путём взаимного сравнения. Например, притворство высшего общества выступает выпуклее и уродливее на фоне простоты низшего, и обратно. Грубость и неотёсанность последнего сильнее бьют в глаза своей несуразностью при сопоставлении с учтивостью и обходительностью, свойственными первому. Кроме того, сказать правду, и манеры самого историка улучшатся от этого двойного общения: в одном кругу он легко найдёт примеры естественности, честности и искренности, в другом утончённости, изящества и свободомыслия качество, которого я почти не наблюдал в людях низкого происхождения и воспитания. Однако все качества, которыми я до сих пор наделил моего историка, не принесут ему пользы, если у него нет того, что обыкновенно называется добрым сердцем, и если он лишён чувствительности. Автор, желающий, чтобы я заплакал, говорит Гураци, должен сам плакать. Только тот может хорошо нарисовать горе. Кто сам его чувствует, когда рисует. И я не сомневаюсь, что самые патетические и трогательные сцены написаны были с слезами. Точно так же дело обстоит с комическими. Я убеждён, что мне удавалось заставить читателя от души смеяться только тогда, когда я сам смеялся, кроме разве тех случаев, когда вместо того, чтобы смеяться, вместе со мной читатель смеялся надо мной. Может быть, это случилось с ним даже при чтении некоторых мест этой главы, в виду чего я её кончаю.